Голова 284. Кульминация. Существовало два способа достижения уровня формирования души. Первый – постижение мысли. Этот способ заключался лишь в копировании опыта других, поэтому это был самый легкий способ. Сложность его состояла лишь в том, что очень малое количество культиваторов, достигших уровня формирования души, готовы были поделиться своим опытом и открыть свои мысли, сделав их понятными другим. Поэтому обычно лишь культиваторы стадии великой завершенности уровня зарождающейся души внутри сект были способны на это. Что же касается второго способа, то тут культиватор полностью полагался на самого себя, самостоятельно постигал небесное дао, уяснял и учился контролировать душу, и в конце концов постигал свой собственный смысл. Этот способ был очень трудным, для успеха нужна была сильнейшая воля и счастливое стечение обстоятельств. Но если культиватор преуспевал в этом, то в будущем его ожидало дальнейшее совершенствование. Но, откровенно говоря, лишь немногие могли постичь великий смысл самостоятельно, поэтому большинство выбирало первый способ. Вот почему некоторых культиваторов, достигших стадии формирования души, преследовали и убивали, а другие жили спокойно. Так, когда в провинции Цзяо культиватор, добившийся уровня формирования души, первым способом встретил Ван Линя и увидел его могущественное знание, то предпочел убежать. Но были и такие, кто, достигнув уровня формирования души первым способом, в конце концов все таки добивались уровня трансформации души, но таких были единицы. Но и достигнув уровня трансформации души, они все равно относились к низшему разряду. Поэтому такие культиваторы возлагали большие надежды на эликсиры, надеясь, что с их помощью они смогут повысить уровень своей культивации. Но только эликсир, содержащий ци из царства бессмертных, заполучить тоже было совсем непросто. Ван Лень пролетев по дождливому небу, достиг древнего места перемещения в пространстве, и его тело, объятое мерцающим ореолом, исчезло. Вылетев из другой перемещающей дыры, он на полной скорости полетел к следующей. Спустя месяц в одной горной долине на границе провинции Джао в небе возник величественный ореол. После того, как он исчез, из горного ущелья вышел молодой человек. Это был Ван Лень. Он, тяжело вздыхая, смотрел перед собой. Провинция Джао была совсем небольшой. и её было видно как на ладони. После той бойни уровень культивации провинции сильно снизился, страшная гибель большого количества душ в последней стадии уровня зарождающейся души тоже стала серьезным ударом для провинции, на протяжении нескольких десятков лет оставшиеся секты культиваторов были вынуждены скрываться. В кругах культиваторов Джо уходили слухи о Ван Лине. Культиваторы были напуганы, особенно те, кто видел Ван Лине воочию. Ванолинь молча пролетал к месту, где раньше располагалась секта Хэньюи, а сегодня секта Небесного Дао. Тут он начал свой долгий путь культивации, тут он и хотел достичь уровня формирования души. Белый туман покрывал горы, и не было видно тропинки, ведущей ко входу. Секта Небесного Дао уже давно закрыла свои двери для всех посторонних и вела отрешенную жизнь. Ванолинь вздохнул, но не стал звать хозяев, а исчез в воздухе. Когда он вновь появился, то был уже внутри. На заднем склоне горы, где он некогда провел в затворничестве четыре года, было некоторое количество культиваторов, все они были мрачными и унылыми. Им было не до Ванолиня. Он быстро нашел бывшее место своего затворничества и вошел туда. В этой горной обители было пусто. После того, как Линь зашел внутрь, выход заслонила скала. Ван Линь сел, поджав под себя ноги, посмотрел по сторонам. На такие знакомые родные стены и в памяти всплыли моменты из прошлого. Он вздохнул, закрыл глаза и принялся медитировать. Десять дней спустя процедура распределения дыхания была завершена, Ван взмахнул обеими руками заклиная и надавил себе на середину груди. Его лицо попогровело, и тело постепенно стало раздваиваться. Основное тело вышло из разделенной души в У него было суровое лицо, между бровей скрылась звезда. Культивация основного тела по-прежнему была на последней стадии уровня формирования ядра, у него не было возможности повысить ее, даже если соединиться с аватаром, хотя и можно было бы достичь самой границы уровня зарождающейся души, но эта стадия все равно не была бы постоянной. Что касается аватара, уровень его культивации уже достиг уровня формирования души. Если бы в момент достижения уровня формирования души основное тело и аватар слились вместе, то это могло бы помешать переходу на новый уровень, Поэтому Ванолинь и разделил две части души. Ванолинь молчал. Много лет он не мог решить очень важный вопрос. И вот в заброшенном храме он, наконец, прозрел и постиг смысл жизни и смерти. Основное тело не могло идти по тому же пути, что и аватар. Поэтому их необходимо было отделить друг от друга. Путь древних богов — единственный путь основного тела. Ванолинь сел, поджав под себя ноги. И основное тело тоже опустилось на землю. Ванолинь читал заклинание. и синий туман постепенно окутывал основное тело Аватара. Сначала нужно было рассеять основное тело. Из него начала толчками выходить сила, на лице отразились мука и страдания, но взгляд был непоколебим. Постепенно из него капля за каплей выливалась алая кровь. Кровь не приставала к одежде, а просачивалась сквозь неё, и вокруг основного тела образовался круг из кровавых жемчужин. Лицо основного тела постепенно бледнело, культивация ослабевала, спускалась с уровня формирования ядра. Спустя 10 дней основное тело было совсем чахлым. Культивация его опустилась до начальной стадии формирования ядра. Кровавое кольцо вокруг него становилось все больше и больше. Но вдруг послушался звонкий щелчок, и основное тело вдруг заметалось, как дикий конь, освободившийся от узды. В этот момент глаза аватара сверкнули, он взмахнул правой рукой, ткнул пальцем в лоб основного тела, И вся его сила хлынула через эту точку в виде золотой жижи. Вся вышедшая сила скопилась на кончике пальца аватара. Основное тело было совсем без сил, но взгляд его был спокойным и умиротворенным. Последняя сила из костей и мяса стала скапливаться ниже пупка. И то место озарилось ярким светом. Это была основа культивации. Свет становился все ярче и ярче, аватар ткнул пальцем ниже пупка основного тела. Тело его точно же задрожало. Сила снова оказалась на кончике пальца аватара. Культивация основного тела стала стремительно слабеть. 14 уровень конденсации ци. 13, 12, 8, 6, 1. В этот момент вся сила улетучилась из его тела. Он вдруг откинулся назад, оперся со спины на скалу, тяжело дыша, но взгляд его по-прежнему был спокоен. В глазах его искрились красные огоньки. Аватар шумно вдохнул воздух. На этот раз он ткнул пальцем между глаз основного тела, и красные верцающие искры вылетели из его глаз и намеревались сбежать, спрятавшись за скалой. Аватар взмахнул руками, в воздухе возникла световая завеса, которая заперла красные искры, и Аватар схватил их рукой. Они сразу же превратились в капли крови и попали в мешок к ванлинию. Итак, основное тело утратило культивацию. Оно глубоко вздохнуло, с трудом поджало под себя ноги и закрыла глаза. В этот момент Аватар взмахнул правой рукой, и вся сила на кончике его пальца превратилась в дух и влилась в основное тело. Этот дух начал бешено метаться в основном теле, а затем растворился в его костях и плоти. Красный ореол вокруг него становился все ярче, вонзаясь его тела. Это продолжалось очень долгое время. Итак, две части души Ван Линя, основное тело и Аватар полностью отделились друг от друга и пошли каждый по своему пути. «Основное тело по пути древних богов», «Аватар по пути небесного Дао». Две эти части могли существовать вместе только короткое время, но никак не вечно. Но как только они объединялись, их мощь усиливалась несколько раз.